Потом закружилась в водовороте и зашумела так сильно, что Ваня крепко схватился за борта лодки и низко пригнулся, ожидая, что вал вот-вот обрушится на него. Ноги Вани по колено были в воде, у него вырвало волной оба весла, и одно из них больно ударило мальчика в подбородок. А Федор преобразился. Выпрямившись во весь рост, стоял он на корме, стараясь кормовым веслом удержать чайку носом к зыбе. «Ваня — Ваня! — гремел его голос. — Снимай шапку! Шапкой воду черпай! Скорее! Другой взводень подходит! Зальет нас! Ваню не нужно было подгонять. Он бешено работал шапкой, не оборачивая, чтобы не видеть приближавшихся страшных волн. Медвежонок тоже почувствовал опасность. Он совсем притих и только изредка, понимающим взглядом, посматривал на своего приятеля. Вот прошел второй вал, плеснув немало воды в чайку, затем третий, четвертый. Волны постепенно делались все меньше и меньше, и наконец затихли. Федору было видно, как поднялись прибоем волны почти к самому краю глетчера, и шумом рассыпались, как бежали они вдоль берега, отрывая все новые глыбы льда на своем пути. Долго еще море не могло успокоиться. Лодка давно уже только покачивалась на волне, а при бою ледяной стены, рассыпаясь брызгами, все шумел и шумел. — Ну, Ваня, спаслись-таки! — Федор снял шапку и широко перекрестился. Тебя, Федор, благодарить надо. Опять ведь ты жизнь мне спас. Глаза вани сделались влажными, он усиленно моргалыми, сдерживая слезы. Почему-то вспомнилось, как опасно болен Федор. Жалко сделалось этого бесстрашного и в то же время такого ласкового богатыря. Федор тяжело опустился на банку. Лицо его было мертвенно-бледным. Глаза в глубоких провалах окружали темные круги. Скулы, обтянутые кожей, резко выделялись на похудевшем лице. Упрямые черные кудри колечками прилипли к потному лбу. Нежилец крестный пронеслось в голове у Вани. Колючий комок все подступал и подступал к горлу. Ваня крепился из последних сил, чтобы не расплакаться. Федор с трудом поднял голову и, смотря на мальчика помутневшими глазами, еле слышно проговорил. «Нехорошо мне, Ваня. Ломит всего. Не втерпешь. В обрат греби». Ваня бросил последний взгляд на ледяные утесы, на белые осколки льда, окружавшие упавшую глыбу. Она сделалась в несколько раз меньше, только на две сажения выступая над водой. А много льда вглубь ушло. Сверх-то только малая талика осталась. Много скал таких на дне стоят. Видать, глубины им не хватает. Выловив из воды весла, Ваня повернул лодку к моржовому острову. Всю дорогу мальчик думал, стараясь понять, откуда берется на острове этот мощный матерый лед? Как могут отламываться и падать в море его литые глыбы? Вопрос о происхождении глетчерного льда действительно очень интересен. Рождается этот лед совсем не так, как морской или речной. Основную роль здесь играет снег. В тех местах, где снег не успевает за лето растаять, Он массами собирается в различных впадинах и углублениях поверхности земли. Из года в год увеличиваются снежные пласты. Под собственной тяжестью снег уплотняется, тает и начинает медленно перерождаться, превращаясь в фирновый лед, состоящий из отдельных крупных зерен белого цвета. Смерзаясь, фирновые зерна образуют пузырчатый лед. Такой лед содержит много пузырьков воздуха, застрявших между кристаллами. Наконец, лед превращается в голубой, глетчерный, состоящий из крупных зернистых кристаллов размером с голубиное яйцо.